Глава 10. Я рассчитывал начать день как можно раньше. Поскольку эльфы встают поздно, у меня появилась возможность, не торопясь и без помех, осмотреть место преступления. Однако, к сожалению, усидев вместе с Каритом еще одну бутылочку, мы принялись обмениваться рассказами о своих военных подвигах. За этим приятным занятием мы засиделись допоздна, и к тому времени, когда я проснулся, солнце уже стояло довольно высоко. Одним словом, утро для меня пропало. «Я не хотел тебя беспокоить», — сказал Карит, когда я, довязь, глотал поздний завтрак. «Мне известно, какое значение граждане Турая придают утренней молитве». «Да, религиозные обязанности меня частенько задерживают по утрам», — сообщил я, проглотив пару здоровенных кусков хлеба и запив их соком местного фрукта, название которого мне было неизвестно. Затем я спросил Карита, знаком ли он с Гарит Арделом. «Да, знаком», — ответил наш хозяин. «Но знакомство шапочное». Горит – лучник и живет в западной части острова, где растут деревья, пригодные для его ремесла. Ты не знаешь, с какой целью он мог слоняться рядом с древом Хисуни и при этом проявлять враждебность?» Горит понятия не имел. Ничего плохого о Горите не слышал, хотя до него доходили слухи о тех неприятностях, которые имели его родичи во время пребывания в Турае. Слово «неприятности» показалось мне слишком мягким, поскольку, как известно, оба родича Горита были убиты. «Меня, Горит, интересует древо Хисуни», – сказал я. Предположим, что повредила его не элит, и допустим, что это вовсе не было случайным актом вандализма. Если принять подобное допущение и согласиться, что для преступления имеется более серьезный мотив, то возникает вопрос, кто из эльфов мог от этого получить пользу? Никто. Ты в этом уверен? Макри сказала мне, что все жители Авулы имеют духовную связь с древом, а жрецы с ним даже общаются. В некотором роде это так, подтвердил слова Макри Карит. Но общение совсем не такое, как между эльфами». Речь скорее должна идти об ауре жизни, которая существует вокруг древа. А что если на ауле сейчас происходит нечто странное? Могло бы древо сообщить об этом жрецу? Мой вопрос заставил Карита улыбнуться. «Не думаю», — сказал он. «Это совсем иной тип общения». Став вдруг серьезным, он добавил. «Но какие-то взаимоотношения между ними существуют, и нельзя исключать, что жрец древа узнал от него некоторые вещи, неизвестные другим эльфам» и это могло послужить мотивом для нанесения повреждения древа и убийства его жреца, заключил я. Устранение нежелательных свидетелей, так сказать. Невозможно получить свидетельские показания от растения, не скрывая скептицизма, заявила Макри. Пусть это даже будет древо Хисуни. Ты хватаешься за соломинку. Хорошо, пусть я хватаю за соломинку. Однако прошлым летом в Турае я беседовал с дельфинами, и будучи человеком без предрассудков, не могу исключать существование говорящих деревьев. А как насчет другой ветви этого семейства, той члены которой претендуют на пост Верховного Жреца Древа? Да, действительно, есть еще один претендент, демонстрируя явное смущение, произнес Карит. Зовут его Хит Арки. Спор о наследии ведется уже несколько веков. Мне кажется, что претензии Хита не очень обоснованы, но эта тема практически не обсуждается за пределами Совета Старейшин. Почему? Любой разговор простых эльфов на тему жречества есть калоневка, и обсуждать его дозволяется лишь в узком кругу старейшин и среди членов семьи самих жрецов. Лишь они имеют право решать, кому быть жрецом древа, и ни один эльф не смеет об этом даже высказываться. Я уже успел прийти к выводу, что на ауле слишком много вещей считается калонив. Это создавало мне дополнительные трудности, особенно в связи с тем, что заместитель консула запретил вашему покорному слуге нарушать табу эльфов. Я решил оставить эту скользкую тему. Макри уже была готова отправиться в путь. «Я еще не видела древесного дворца», — сказала она и тут же добавила. «Посмотри, как я выкрасила ногти на ногах». Леди Эстер будет просто потрясена. «Ты намерена появиться перед ней в этой тунике?» «А что в ней особенного?» «Ничего особенного в ней нет. Она ничем не отличается от твоих других нарядов и прикрывает лишь небольшую часть твоих телес. Разве ты не обратила внимание на то, что здешние дамы прикрывают ноги? Может быть, ты позаимствуешь у наших хозяев какой-нибудь приличный местный наряд?» «Ни за что», — ответила она. Знаменитый философ Саманатий учит, никогда не прикидываться тем, кем ты не являешься на самом деле. Саманатию я не доверяю. Но почему? Ты же его никогда не слышал. Насколько я понимаю, он учит бесплатно. Неужели он настолько плох, что не смеется драться с вас пару троуг и гуранов? Твое невежество, Фракс, достигло новых высот, и ты пал в моих глазах так низко, как никогда. Кроме того, Естер будет разочарована, если я пристану перед ней одетой, как эльф. Исуас наверняка рассказала мамаше с каким варваром она имеет дело. Как бы подчеркивая последние слова, Макри прикрепила к спине ножны с парой мечей. Я приказал ей ни при каких обстоятельствах не обнажать меча орков. Темный металл, из которого выковано их оружие, сразу бросается в глаза и на запросто могут выкинуть с острова. Карит проводил нас до дверей. Ты заметила, как он зевал во время завтрака? Спросил я у Макри, когда мы остались одни. Ты так вогнал его в сон россказнями о своих военных подвигах, что бедняга до утра не смог оправиться», — связила она. «Карита не могли утомить мои рассказы», — возмутился я. «Совсем напротив, пребывание под крышей его дома, столь выдающегося воина, как я, — большая для него честь. Если бы мы не стояли насмерть на стенах Турая, орков остановить не удалось бы. После нас настал бы черед островов эльфов. И если говорить серьезно, то эльфы в долгу передо мной за то, что я спас их от орков». «А я-то думала, что это эльфы явились вас спасать». «Да, они оказали нам некоторую помощь, Но мы справились бы и без них. Как я хотел сказать, до того, как ты со свойственной тебе грубостью меня прервала, что утренняя зевота карита, видимо, явилась следствием плохого сна ночью. Его мучили кошмары, как я полагаю. Поэтому, как только мы приблизимся к древу Хисуни, смотри в оба. Попытаемся обнаружить, что могло вынудить благородные растения насылать на своих духовных детей дурные сновидения. Что это может быть? Откуда мне знать? Смотри внимательно. Ты здорово разбираешься в эльфах, и можешь заметить то, что ускорзнет от моего внимания. Мы шагали по мосткам в направлении дворца. Даже на такой высоте растительность оставалась очень густой, а с вершин деревьев свисали лианы. Лишь изредка мы могли видеть внизу землю и пышно цветущие кусты. Между ветвей порхали яркие бабочки, а разнокалиберные птицы производили страшный гвалт. Время от времени мы замечали обезьян, которые, бросив на нас любопытствующий взгляд, тут же исчезали в зарослях. Макрис следила за макаками с интересом, но я почему-то всегда недолюбливал этих созданий. Над нашими головами был огромный синий купол неба. На Аволе уже стояла зима, но и зима в этих благословенных краях была теплой и приятной. Холодный сезон эльфов ничем не напоминал леденящий холод зимнего Турая. Мой родной город располагался гораздо севернее. «Бедный Гурт», — сказал я. «Наверное, он сейчас больше всего похож на замороженную Пикси». Впрочем, наш гур – северный варвар и не столь чувствителен к Морозу, как цивилизованные люди вроде меня. Мы прошли над полем, где должен был состояться турнир. Сейчас на нем, готовясь к великому событию, тренировались несколько юных эльфов. Когда мы сказали Кариту о том, что Исуа спросила Макри заняться с ней фехтованием, чтобы она могла выступить в турнире, тот расхохотался. Дочь лорда у островитян любовью не пользуется, а ее общая хилость является постоянным предметом насмешек. Но у Калита четыре крепких сына и три совершенно здоровые дочери, — сказал нам тогда Карит. Никто не осуждает его за то, что восьмой отверст получился неудачным. Думаю, что именно леди Естер настаивает на том, чтобы лорд Калит брал дочь с собой в плавание, чтобы закалить ей характер. Однако, как я видел вчера, эти путешествия пользы ей не принесли. На пути во дворец мы проходили мимо небольших поселений. Когда какой-то малыш при виде с визгом, бросился в дом, моя подруга снова погрузилась в депрессию. «Думаю, что я зря согласилась пойти в древесный дворец», – печально сказала она. «Боюсь, что эльфы и там не удержатся от высказываний по поводу краски на моих ногтях». «Но ты же сама раскрасила их. Мне необходимо укрепить свой дух. Ты, случайно, не прихватил с собой фазис?» «О чем ты говоришь? Неужели ты забыла, что мы сейчас находимся в земном раю, свободном от всех наркотиков?» «Ничего я не забыла. Итак, есть у тебя фазис или нет?» «Зачем он тебе? Наслаждайся лучше чистым воздухом». Воздух здесь замечательный, но это меня не трогает. Ты прихватил с собой фазис? Конечно. Неужели ты могла подумать, что я отправлюсь бродить по незнакомому острову без запасов фазиса? Тем более никто не знает, когда мне теперь удастся выпить кружечку пива. Я передал Макри палочку фазиса, она зажгла ее, затянулась, и затем удовлетворенно выдохнула струйку дыма. Я сделал то же самое. Мне неизвестно, имеется ли этот легкий наркотик на Аволе или нет, но у меня нет сомнения в том, что лорд Калит не обрадуется, Узнал, что кто-то курил фазис на его острове. Мы остановились на совершенно пустынном отрезке мостков, чтобы никто не помешал нам насладиться этим запретным плодом. «Теперь я совершенно спокойна», — объявила Макри. В этот момент из-за поворота появились восемь эльфов. Их лица были скрыты масками, а в руках они держали длинные копья весьма зловещего вида. Восьмерка неторопливо, но явно с угрозой, надвигалась на нас. «Ну вот это да», — воскликнула Макри. «И зачем ты заставил меня курить эту гадость?» «У меня, похоже, начинаются галлюцинации. Я даже в самом страшном сне не мог представить, что на нас в самом сердце Авулы нападут вооруженные эльфы. Наверное, они готовятся к турниру», – предположил я. «Но им явно больше 15 лет». По мосткам плечом к плечу могли пройти четыре человека. Восьмерка эльфов образовала боевой порядок, построившись в две шеренги. В нашу сторону смотрели острия восьми копий, не давая никакой возможности двинуться вперед. Эльфы сначала ускорили шаг, а затем и вовсе перешли на бег. Противостоять без щитов на таком ограниченном пространстве восьми вооруженным длинными копьями противникам было невозможно. «Ты припас какое-нибудь заклинание?» спросила Макри, обнажая оба меча. Не подумал об этом. «Неужели не можешь припомнить одно, хотя бы самое плохонькое?» Макри не знала, что магические действия так, увы, не совершаются. «Как только вы использовали заклинание, оно тотчас улетучивается из вашей памяти. Для того, чтобы снова им воспользоваться, Вам следует обратиться к книге заклятий. Так или иначе, но для продолжения дискуссии у нас времени не было. Эльфы были уже почти рядом. Однако Макри, несмотря на многократное численное превосходство противника, отступать отказывалась. Возможно, она собиралась ударить их с фланга. Но на узких мостках подобный маневр произвести было невозможно. Когда до копий оставалось всего несколько футов, Макри и я одновременно бросили мечи в ножны и прыгнули в гущу деревьев. Я молил Бога о том, чтобы на моем пути оказалась крепкая ветвь, за которую можно было бы зацепиться. Но Боги, к несчастью, молитвы не услышали, и я продолжал валиться вниз между ветвями. При этом я отчаянно пытался ухватиться за все, что можно, но ничто не могло выдержать моего веса, и я падал, не вступая в контакт ни с чем, что могло бы остановить или хотя бы задержать этот, с позволения сказать, спуск. Но вот всего в каких-то десяти футах от земли на моем пути оказалась достаточно толстая ветвь. Она от удара моей туши согнулась но выдержала, и в итоге изрядно исцарапанный, но в остальном невредимый, я оказался на твердой земле. Откуда-то сверху до меня донеслись громкие проклятия и сопутствующий им треск веток. Макрина нашла надежную опору выше, чем я, и теперь спускалась по ветвям, изображая обезьяну. Оказавшись на земле, мы снова обнажили мечи, не сомневаясь в том, что убийцы пустили следом за нами. Однако ждали мы напрасно. Копейщики в масках так и не появились. «Пошли», — сказал я, — «и мы двинулись вперед». Шагать в густом подлеске было очень трудно, и Макри кляла весь мир, прорубая сквозь заросли. Оступление перед лицом врага всегда приводило ее в дурное расположение духа. Не беспокойся, утешал я ее, готов спорить, что ты с ними еще встретишься. Кто они? Ни я, ни она не имели на этот счет ни малейшего представления. Мы знали лишь то, что нам грозили смертью восемь вооруженных эльфов в масках и без всяких опознавательных знаков на одеждах. Мы долго продирались сквозь густые заросли в поисках тропы. Тропа все не появлялась. Макри вдруг остановилась и, злобно посмотрев на меня, заявила. «Фракс, дай мне еще фазис». «Думай, Макри, это вовсе не то, что нам сейчас нужно», — сказал я. «Дай мне этот проклятый фазис», — прорычала она. «Хорошо, только не сходи с ума. Я знаю, что ты терпеть не можешь бегать от противника, но я не виноват в том, что мы встретили их в узком проходе». Гнев Макри куда-то сразу испарился, и она тяжело опустилась на землю. «У меня началась депрессия, Фракс». Я чувствую себя несчастно, как неожская шлюха. Ненавижу такие перепады настроения. Я поинтересовался, что на нее так свердно действуют. «Вот уже месяц, как мы покинули Турай», — ответила она. «Ну и что?» «У меня опять наступили критические дни. Опять возмутишься?» «Нет», — вздохнул я. «Но постарайся не залить кровью древесный дворец. Если это случится, калит придет в ярость». «Да пропаден пропадом твой калит», — ответила она, зажигая палочку фазиса. «У меня с собой нет ни тряпочки». Ты же видел, что у меня не было возможности упаковать вещи перед тем, как я прыгала в море. Может быть, Леди Эстер сможет одолжить мне полотенце или что-то другое в том же роде. К этому времени я тоже ощутил непреодолимое желание расслабиться. Закурив, по примеру, макри палочку фазиса, я попытался осмыслить ситуацию. Где-то неподалеку должна быть тропа. Поэтому нам не осталось ничего иного, кроме как продолжать прорубаться сквозь заросли. Я не знал, водятся ли в лесах авулы опасные хищники, но в том что здесь предостаточно кусачих насекомых, я не сомневался. Судя по всему, некоторые из них решили, что на всем острове нет закуски вкуснее, чем детектив по имени Фракс. «Если эта флора затупит мои клинки», – прошипела Макри, «то кое-кому придется дорого за это заплатить. Ненавижу лес, все ноги исцарапаны. У тебя что, не хватило ума сказать мне, чтобы я оделась более удобно? И вообще ты должен идти впереди меня, а не сваливать весь этот каторжный труд на мои плечи. Приложи некоторые усилия, Фракс, Если не ходить, чтобы, продвигаясь как черепахи, мы проторчали здесь до утра. Оказалось, что рубка заросли весьма изнурительное занятие, и очень скоро пот уже лил с меня в семь ручьев. «К «Дьяволу все это!» – заявил я, чуть ли не замертво плюхаясь на землю. «Дай мне еще палочку фазиса», – сказала Макри. Я планировал крайне экономно расходовать мои запасы фазиса, но жизнь требовала внести коррективы в первоначальные планы, и мы выкурили еще по одной. Немного передохнув, я и моя подруга снова приступили к борьбе с подлеском. Мне казалось, что мы продвигаемся в направлении дворца, или скорее я на это надеялся. Попытки ориентироваться по солнцу кончались ничем, так как дневное светило крайне редко проглядывало сквозь густые ветви деревьев. Настроение Макри продолжало скакать между депрессией и яростью. Да и я тоже начинал сердиться. «Проклятые копейщики!» – ворчал я. «Если бы я знал, что этим все кончится, ни за что не стал бы прыгать вниз». Нам нужно было остаться там и принять бой. Я их всех перебью, если где-нибудь встречу. Ой, меня кто-то ужалил». Наконец, после нескольких часов, так мне во всяком случае показалось, рубки кустов, проклятий, жало и стенаний, мы, наконец, выбрались на поляну. С одного из деревьев свешивалась лестница, ведущая пешеходным мосткам наверху. «Слава богам!» Когда мы вскарабкались наверх, я сел, лишившись остатков сил. Макри обнажила мечи в надежде встретиться еще с одним взводом тяжело вооруженных воинов но на мостках никого не оказалось, и ей пришлось вернуть клинки в ножны. «У меня плохое настроение», — объявила она. Я передал ей палочку фазиса. Успокоив расшатавшиеся нервы наркотиком и немного отдохнув, мы продолжили путь. «Где мы?» «Понятия не имею. Посмотри-ка на это дерево. На нем, похоже, какой-то эльф сидит». Я окликнул аборигеном и спросил у него о дороге к дворцу. Абориген махнул рукой, и мы двинулись в указанном направлении. «Что-то у меня нет настроения беседовать с леди Эстер сказала Макри. «Дай-ка мне еще палочку фазиса, может, я и успокоюсь». Я решил, что это вовсе неплохая мысль. Какой смысл являться в гости чрезмерно взбудораженным? Мы запалили по палочке фазиса и выкурили их на ходу. Судя по всему, мы шли по малонаселенной части острова, так как нам больше не встретилось ни одного эльфа. «Ненавижу этот глупый лес», объявила Макри. «Я выдал ей еще палочку фазиса, и мы продолжили путь». «Дома на деревьях», неожиданно хихикнула Макри. Я расхохотался. До меня вдруг дошло, насколько нелепо жить на деревьях. Давай-ка выкурим еще по палочке, прежде чем окажемся во дворце. Не желаю объявляться там в дурном настроении из-за менструации и всего такого прочего. Ты абсолютно права. Радостно подхватил я и зажег по палочке для нее и для себя. В этот момент я вспомнил о фляжке. Выпить клини желаешь? С удовольствием, сказала Макри. Мазки привели нас к центру острова и закончились длинной лестницей, ведущей к большой поляне. На противоположной стороне поляны в деревьях виднелся дворец Калита. Когда мы проходили мимо эльфов, те с удивлением взирали на нас. А мы со своей стороны тепло их приветствовали. Ты сказал, что Фазис не в ходу у эльфов. А может быть, он им понравится, когда они его попробуют. Как ты думаешь? А нам, прежде чем карабкаться во дворец, пожалуй, стоит спрятаться вот за этим деревом и выкурить еще по одной. мокры сегодня просто фонтанировала прекрасными идеями. А ты здорово соображаешь, польстил я ей. «Сама знаю. Я часто думаю на разные темы». Ответила она, затягиваясь. «На очень важные темы». «Это хорошо, что ты часто думаешь на важные темы». «Важно», — сказал я. После фазиса у меня во рту остался какой-то странный привкус. И смыв его парой глотков кли я передал фляжку Макри. Она отпила немного и закашлялась. Крепкий напиток обжег ей горло. Некоторое время мы сидели под деревом, любуясь голубыми небесами. Над нашими головами порхали бабочки. Никогда не думала, что бабочки так красивы. Заметила Макри. И я тоже. Ну, разве они не милашки? Мы долго любовались яркими насекомыми. На небе появились легкие облака. А куда мы, собственно, идем? Спросила она. По-моему, во дворец. После некоторого раздумья ответил я. Верно. А зачем? Наверное, для того, чтобы на него посмотреть. Или поговорить с эльфами. Верно. Ответила помаргивая Макри. Облака куда-то исчезли, и мы оказались сидящими под ярким солнцем. А стоит ли нам туда идти? поинтересовалась Макри. «Идти куда?» «Да во дворец». «Как хочешь». Наш содержательный диалог прервал шум какого-то горячего спора. Из леса выступила группа облаченных в белые балахоны эльфов. Все эльфы, не слушая друг друга, нещадно галдели и размахивали руками. «Мы не можем опустить сцену, в которой король Вендрис режет своих детей», сердито вопил один из актеров. «По традиции она должна следовать после эпизода сожжения древа». Настало время внести изменения». Воторжал ему седовласый эльф, который, судя по выражению тупой ярости на его физиономии, несомненно, был режиссером. «А кто ты, собственно, такой, чтобы менять содержание древней саги о королеве Лиувин?» воинственно спросила какая-то актриса. Золотая тиара на голове говорила, что это сама королева Лиувин. И о тот, кому лорд Калит доверил постановку пьесы, высокомерно заявил седовласый. «Какая ужасная ошибка!» – чувством возопили одновременно несколько актеров. Делайте то, что я вам говорю, если хотите получить первый приз». Трупа пересекла поляну и, продолжая спорить, скрылась в лесу. «Знаешь, Макри, я-то думал, что выдающиеся актеры эльфов будут держаться с большим достоинством. Тогда Мафтиаре напомнила мне одну девицу из кардебалета, с которой я когда-то был хорошо знаком. Я помог ей бежать из Турая после того, как она спалила театр. После этого мы погрузились в молчание. «Я не курила в фазе с того дня, когда мы высадились на Авуле», — сказала Макри. «Ты случайно не захватил с собой палочки?» «Думаю, что захватил», — ответил я и принялся рыться в сумке. Мы двинулись к дворцу вовсюдым афазисом. Встреченные эльфы с удивлением взирали на нас, но ничего не говорили. Когда мы проходили между парой озер возле древа Хисуни, Макир предложила немножко задержаться, чтобы полюбоваться прекрасным видом. «Умираю от жажды», — сказала она и наклонилась к воде. «Я тоже», — произнес я и добавил. «А ты знаешь...» Фазис начал на меня немного действовать. Макри ответила, что чувствует себя прекрасно. Мне даже показалось, что кто-то нам что-то прокричал, но это, видимо, было всего лишь одно из проявлений действия Фазиса. Макри опустилась на колени и ополоснула лицом. Я сделал то же самое. Вода была прохладной и прекрасно освежала. Я выпил еще немного и вдруг ощутил, что мой организм стал освобождаться от присутствия в нем наркотика и алкоголя. Теперь я понял, что кто-то действительно мне что-то кричал. Этого эльфа я знал но мне показалось, что он на меня сильно осерчал. «Неужели вам неизвестно, что пить из священного озера, питающего древо Хису, не запрещено?» — выкрикнул он. «Прошу прощения», — сказал я. «Нам об этом никто не говорил», — добавила Макри. Эльф взирал на нас с явным отвращением. Это был Лазас, брат убиенного жреца древа. «Просите богов о том, чтобы они очистили ваше дух и тело, иначе вы жестоко пожалеете о том, что испили священную воду. Поняв, что я ничем не могу умиротворить Лазаса, я еще раз принес свои извинения» и быстро направился к лестнице, ведущей в древесный дворец. «Вот и еще одна крупная ошибка», — сказал я. «Но откуда нам знать, что эта вода священна, и пить ее не дозволяется?» Им следовало установить там соответствующее объявление. «Я ожидал, что у нас возникнут осложнение со стражей у подножия лестницы, но охранники приветствовали нас чуть ли не дружески. Леди Естер ждет вас», — объявил один из них, и мы приступили к восхождению. «Что, по-твоему, имел в виду эльф, когда сказал...» «Вы жестоко пожалеете о том, что испили священную воду?» – спросила Макри. «Кто его знает? Видимо, для того, чтобы нас испугать. Думаю, что вода не ядовита, коль скоро она питает древо Хисуни». «Хисуни», – вдруг сказала Макри. «Какое смешное название!» Она захихикала, и я, поняв, что Фазис еще продолжает действовать, собрал волю в кулак и ценой огромных усилий выбрался на платформу, в центре которой возвышались деревянные ворота дворца. Во дворец нас пропустили без всяких сложностей. «К этому наверняка приложила руку и Сос, сказал я. Она облегчила нам жизнь, замолвив за нас доброе слово. «Совершенно верно», — радостно подхватила Макри. «Исуас очень милый ребенок. Она мне всегда нравилась». Мы проследовали через несколько прекрасно освещенных комнат и галерей. Древесный дворец намного превосходил по размерам жилища простых эльфов, но значительно уступал дворцам наших властителей и при этом создавал ощущение комфорта, а не роскоши. Воздух в нем был напоен ароматом, и я не знал, что является источником прекрасного запаха. Искусственное благовоние или сам материал, из которого возведен дворец. Нас провели в зал для аудиенций, который также оказался значительно меньше такого же зала во дворце Турая. Но изображение изображения пьющего из озера оленя придавал этому официальному помещению какую-то особую теплоту. «Ледиестер скоро к вам выйдет», — объявил один из придворных. «Не могли бы вы раздобыть для меня пива? С надеждой в голосе поинтересовался я. «Не уверен, что во дворце лорда имеется пиво», покачав головой, ответил эльф. В этот момент в зал вступила леди Естер. О ее высоком положении на острове говорила лишь скромная серебристая тиара. Исуас вышагивала рядом с матерью, вцепившись в ее платье. Увидев Макри, она взвизгнула от восторга и, дернув мамашу за подол, заверещала. «О, это Макри! Она убила дракона, когда была рабыней и гладиатором. А однажды она прикончила восьмерых троллей» истребила всех кругом себя и убежала в Турай. Теперь она вместе с Фраксом ведет разные расследования и по-прежнему продолжает убивать людей. И она дала мне потрогать острие своего меча. У нее меч орков. Макри захватила его, когда перебила всех вокруг себя. А теперь она учит меня фехтовать, ведь среди гладиаторов она была самым главным чемпионом. Услыхав подобное представление, Леди Естер расхохоталась, чем весьма меня изумило. С самого начала путешествия я не видел хохотящего эльфа, и к этому времени почти успел забыть о том, что они тоже умеют веселиться.